Глава 18. Он проснулся от боли, хотя теперь ее стало меньше. Заканчивалась третья восьмерка, свет покинул мир, ему на смену пришла темнота. Под ним была вливавшая в него сила земля, поток жизни проникал в тело так же, как вода гейзеров в тилте поднимается при помощи тонкой лозы и влажной лозы и проходит через круа. Жизнь возвращалась к нему. Угроза навсегда погрузиться в капюшон сон исчезла. Он больше не боялся потеряться в желаниях находившегося у него внутри существа, готового любой ценой идти дальше. Он лежал на спине, глядя на лесной полок и сияние узоров света. Они менялись, вращались, слабели и становились ярче вместе с ветерком и движениями невидимых хищников. «Воды», — сказал он достаточно громко, удивленный тем, что теперь у него так хорошо получалось. «Ты проснулся!» — послышался ответ. «Шаги!» Трион наклонился над ним, держа тыкву с водой в руках, снова угрожая его утопить своим стремлением помочь. «Подожди», — сказал он, подняв руку. «Помоги мне сесть». Он застыл, а потом с опаской отошел. «Голод прошел, дитя», — тихо и печально сказал он. «Теперь тебе не грозит опасность, Трион. К тому же ты в перчатках. Он посмотрел на руки в перчатках, потом кивнул своим мыслям и помог ему сесть. Им обоим пришлось нелегко. Кахан был слабым и тяжелым, а Трион слабым и опасавшимся к нему прикасаться. Лесничий ненавидел чувство вялости у себя внутри, хотя и понимал, что она будет оставаться с ним в следующей неделе, может быть, даже целый сезон. Трион застонал, принимая вес Кахана. Он был совсем худеньким, плоть еще не успела вырасти на хрупком теле. Тем не менее, несмотря на трудности, они оба справились. Со стонами и тяжело дыша, сам бы он не сумел. И в результате он теперь сидел, опираясь спиной о ствол дерева. Кахан взял тыкву, поднес к губам и обнаружил, что его жажда сильнее, чем он предполагал. Ему пришлось заставить себя оторваться от тыквы, Кахан знал, что очень скоро вода выльется обратно, если он не сделает паузу. Сейчас следовало пить медленными глотками. Трион отступил назад. «Я разожгу костер», — сказал он. «Нет», — произнес Кахан слишком резко, и Трион отшатнулся, словно его ударили. «Лес не скажет спасибо, если ты так поступишь», — уже мягче добавил он. «А я еще слишком слаб, чтобы собрать сухое дерево», и попросить у него разрешения. «Ой!» В темноте Кахан не смог разглядеть выражение его лица, но ему показалось, что тот обиделся. «За нами охотятся», — продолжал он. «Кто-то идет за нами», — он указал в сторону леса. «Огонь ведь пугает лесных существ, верно?» Я думал... «Некоторые боятся огня», — ответил Кахан, сделал еще глоток воды и, опустив руку, погрузил пальцы в землю. Сейчас его рука выглядела так, словно принадлежала человеку, прожившему намного больше десятилетий, чем прожил он. Возраст проступал в морщинах, пятнах и тенях на коже. Но он может призвать других существ, и их будет невозможно отогнать огнем. Он сделал еще один глоток, продолжая смотреть на Триона. Теперь они оба вздрагивали от каждого звука чириканье птицы или треска валежника в темноте. «Ты видел существ, которые нас преследуют? Возможно, что-то серое?» Трион покачал головой. «Они шумят, как люди, когда проходят через кустарник?» «Нет», — сказал он. «Те, кто следует за нами, невелики ростом, они небольшие». Трион выглядел смущенным, хотя правда состояла в том, что размеры немного значили в лесу. «Как давно они следуют за нами?» С тех пор, как ты, он замолчал. После прогалины. Кахану показалось странным, что Трион не хотел говорить о том, что он сделал. Рей и Круа наслаждаются самогуществом и насилием. И хотя он был Трионом, он также являлся Реем. Он чувствовал Капюшона, видел его в их дорогих доспехах. Один раз, с сомнением заговорил он, мне показалось, что я увидел в кустах зверя. Вроде стройного призрака с множеством зубов. Кахан кивнул и про себя улыбнулся. «Не двигайтесь», — сказал он, — «и ничего не делайте». Он еще глотнул воды, чтобы смочить рот, после чего свистнул. Сначала ничего не происходило. Потом между деревьями послышался пронзительный лай, который сопровождал поток спирального света. Шум потревожил ночных существ. Шорох! А в следующее мгновение, длинное, покрытое мехом существо, пронеслось над землей к Кахану. Он услышал, как ахнул Трион, но сумел сохранить неподвижность, когда гораур прыгнул на Кахана, обвился вокруг его тела и устроился вокруг шеи. Его низкое довольное рычание успокоило и согрело Кахана. «Что это?» — спросил Трион. Тон Сегура изменился, стал менее довольным и более угрожающим. «Успокойся», — сказал Кахан Сегуру, погрузив руку в мех вокруг его шеи. «Это Сегур, Гараур. В северных землях они помогают пасти короноголовых». «У него такие большие зубы», — сказал Трион. «Они хищники, способные убить человека. Но Сегур не причинит вам вреда, если вы не причините вреда ему или мне». Трион ничего не ответил. Возвращение Сегура стало для Кахана подарком. Однако очень скоро на него навалилась сокрушительная усталость. Тело мечтало снова погрузиться в глубокий колодец сна, чтобы исправить причиненный ему урон. «Мы в Удадже?» — спросил он. «Или в Харнбуде?» «Я не знаю», — ответил Трион. «Мне только известно, что лишь глупцы заходят глубоко в лес. Я хотел остаться в Удадже, но быстро заблудился». Он огляделся по сторонам. «Все деревья выглядят одинаково. «Мой посох», — сказал Кахан, понимая, что ему придется идти. «Он остался на плоту». «Посох?» — переспросил Трион, и у него на лице появилась тревога, затем смущение. И тут он улыбнулся. «Такая длинная палка, с резными пастями наверху». Кахан кивнул. «Я не знал, что он твой», — сказал он. «С его помощью я сделал волокуши, чтобы тебя тащить». Кахан повеселел. Ему снова немного повезло. Он очень давно носил с собой посох, последнее напоминание о том, кого он считал мертвым. «Нам нужно поспать», — сказал Кахан, хотя на самом деле у него просто не было выбора. Даже вдоль края Харнвуда опасно двигаться по ночам. На следующее утро он всё ещё испытывал боль, но ужасная, сидевшая в костях усталость ушла, и он чувствовал, что сможет некоторое время идти. Сегур принес трех хисти, которые жили в норах. Гараур любил на них охотиться, к тому же они были вкусными. Обычно их следовало готовить, потому что их мясо было довольно жестким, но они не разводили огня. Трион выглядел уставшим, в широко раскрытых глазах Кахан видел тревогу, к тому же он постоянно дергался, что свидетельствовало о нехватке сна. «Расскажи о своем родстве», — попросил Кахан, снова усаживаясь так, чтобы опираться спиной о ствол. У него болели кости, а кровь медленно двигалась по жилам. «Говори, дитя, я не кусаюсь», — Трион пожал плечами. «Оно должно у тебя быть, раз вы связаны капюшоном». Он чувствовал его, ощущал давление на свой разум на маленькой полянке, где они остановились, знал о невидимом присутствии. «Если это огонь, ты сможешь приготовить для нас ужин», — он показал Хисти. Трион отвернулся, словно неподвижные тела причиняли им боль. «Я...» — он смолк и обхватил себя руками. «У меня нет родства». Кахан сделал глубокий вдох. Наивность юного существа испытывала его терпение. Впрочем, очень многое испытывало его терпение. «У вас есть капюшон. Есть родственники», — сказал Кахан. «Все предельно просто». Когда он стал частью вас, вы его почувствовали. Даже если это был намек на капающую воду или запах тлеющей соломы. Он положил хисти на траву, измазав зелень яркой кровью. Нет стыда в том, чтобы не быть сильным. Вен покачал головой. Только тут он заметил, что не носит краски клана. Странно. Отсутствие отметок клана следовало стыдиться и избегать. Рэй, путешествовавшие вместе с ним, были сильными и относились к Вену не как к парьи. Трион отвернулся, поднял руку к тому месту, на которое обычно наносилась краска клана, и внезапно смутился. «Меня заперли в комнате смерти, в которой были сложены трупы, когда они зацвели. Я ничего не ощущал». Он отвернулся. «Жрецы Тарл Ангига сказали, что капюшон появился, но у меня нет силы. «Я никогда ее не чувствовал и не хотел». «Так вот, почему они привели тебя в лес», — сказал Кахан, скорее себе, чем Триону, когда к нему вернулись воспоминания. Большинству для того, чтобы разбудить капюшона, было достаточно насекомых, летучих пастей, существ со слабой волей, тех, чью жизнь можно погасить без особых усилий, тем самым накормив растущего капюшона. Но для тех, кто с трудом входил с Капюшоном в контакт, чтобы связать себя с ним, требовалась более жестокая смерть, мощный поток жизни. как он не любил думать о крови и боли, горении. Для тех же, кто получал благословение Капюшона, но тот не пробудился. Рэй и Круа не тратили время на слабость. Их убивали и отправляли в комнату цветения. «Тебя зовут Вен?» — как он посмотрел на него заморгал. «Да, Вен», — сказал он. «И ты трион?» — спросил Кахан, подняв интонацию в конце, чтобы стало понятно, что это вопрос. Тот кивнул. «Я никогда не слышал, чтобы трионы получали капюшона». В ответ он пожал плечами и отвернулся, показав пустую сторону лица, где должна была находиться краска клана. Кахан хотел спросить, но потом подумал, что он не захочет отвечать, слишком личное. Теперь, когда Кахан посмотрел на него более внимательно, он отметил, что Трион выглядел слишком худым. Для столь юного существа он нёс, казалось, слишком тяжкое бремя. «Нам нужно поесть», — сказал он. «Но мы не можем разжигать огонь», — ответил Вен. «Мне не всегда требуется огонь», — ответил Кахан и повернулся. Он приложил руку к стволу дерева, на который опирался. Кахан это обнаружил, получив ранение после схватки с дикой копьем пастью, когда чувствовал себя очень слабым. Иногда деревья одалживали ему небольшую часть себя. Он не знал, почему так поступил для того, чтобы приготовить немного еды. Это было глупо, и он понимал, что энергию следовало потратить на себя. Может быть, ему требовалось показать Триону, что он обладает некоторой силой. Он не привык быть слабым. Кахан посмотрел вверх на мощный купол вечно зеленого дерева. «Дай мне немного своей силы, старина», — прошептал он, «чтобы смерти не стали напрасными». Он чувствовал великую жизнь дерева, ее поток, ощутил, как дерево открылось ему и позволило малой части своего могущества пройти сквозь него через капюшона и в хисти. Мясо поджарилось очень быстро, а когда он убрал ладонь, на его коже остался отпечаток коры, и он ощутил холод внутри. Кахан уже очень давно так не поступал и забыл это чувство. Забыл, почему так редко просил деревья о помощи. Деревья леса являлись проводниками великой силы, но от человека требовалось умение ее взять, не говоря уже о доброй воле дерева. То, что проходило сквозь них, было глубоким и темным, как любой лес, и заблудиться в потоке не составляло труда. Это напугало его, потому что он знал, никакой капюшон не сможет его спасти. Дерево было наполнено чем-то огромным и необозримым. Кахан протянул дымившуюся тушку хисти в вену, тот потянулся вперед и взял ее, по-прежнему стараясь держаться максимально далеко от него. Заметил ли он, как у Кахана дрожала рука? Третьего хисти он бросил Сегуру, и тот с удовольствием съел его сырым, хотя предпочитал жареное мясо. Они ели молча, пока Вен не заговорил. «Теперь ты сможешь идти?» — спросил он. «Немного и не очень долго», — ответил Кахан. «Я подготовлю волокушу». «Нам нет нужды спешить», — сказал он. «Мы можем остаться здесь на несколько дней. Я немного восстановлю силы», и тогда мы пойдем дальше. Вен покачал головой. Нет, нам нужно идти. Они придут за мной. Они никогда меня не отпустят. Едва ли они будут спешить поймать того, кто не может использовать свой капюшон. И неважно, три он это или нет, сказал Кахан, отделяя мясо хисти от костей. Он был голоден, ужасно голоден. Вполне мог бы сам съесть всех трех хисти. Даже если и так... «Они узнают, что произошло, только когда найдут тела. Мы можем не спешить». Трион покачал головой, встал, держа в руке наполовину съеденную тушку. «Нет, ты не понимаешь, они придут!» «Женщина расскажет им, что произошло, и они придут за мной!» Трион выглядел напуганным и принялся расхаживать взад и вперед. «Они пошлют за мной новых Реев!» «Какая женщина!» Теперь Кахан слушал Триона очень внимательно. «Женщина», — сказал Вен. «Женщина, Рэй. Она была еще жива, когда я уходил». Гнев наполнил Кахана столь же темный и сильный, как жизненный поток дерева. Он бы встал, сжав кулаки, если бы не опасался, что его подведет тело. «Ты ее не прикончил?» — спросил он. «Понимая, что она придет в себя и расскажет о том, что я сделал?» Трион посмотрел на него. Даже в своей слабости он был сильнее этого ребенка. Трион правильно делал, что опасался его, однако, несмотря на страх в его глазах, он не отступил. «Ты считаешь меня слабым из-за того, что я не убил того, кто был беспомощен?» — спросил он, ответив на гнев Кахана своим гневом. «Ты ничего обо мне не знаешь! Ты не понимаешь! Ты ничем не отличаешься от них!» Он махнул рукой в сторону леса. Мой капюшон не связан со мной не из-за того, что я не могу прикоснуться к нему или слышать. Он сделал глубокий вдох. «Я знаю, что он там!» Вен ударил себя кулаком по груди. «Он не связан со мной из-за того, что я отказываюсь убивать, чтобы его накормить. Я видел, что это делает с людьми. Я вообще не желаю убивать!» То, что он сказал, Кахану показалось нелепым, безумием, как и для всякого, кто жил в землях Круа. Он рассмеялся, ничего не мог с собой сделать. Ребенок, родившийся на этой земле, думает, что способен жить, не убивая. Редчайшая шутка. «Не убивать», — сказал он и пригладил борду, размазывая жир хисти. «Несомненно, ты испорченный ребенок, Рэй. Либо твои идеалы продержатся недолго, либо тебе придет конец». Он откусил кусок мяса. «Капюшон не станет терпеть», — продолжал Кахан. «Я пытался держаться подальше от людей, жить тихо и в одиночестве, не признавать капюшона. И вот куда это меня привело. К тебе и трем мертвым Рэям в лесу». Он перестал жевать. Смех умер у него на губах. «Двум мертвым Рэям». «Я пережил 14 урожаев, но никогда не убивал». Он смотрел на него, тяжело дыша. «Тебя заперли в шпиле?» — спросил Кахан. «В круа смерть повсюду!» Он покраснел. «Я не стану убивать!» — повторил он, сжав кулаки. Кахан поднял руку. «Из-за этого нам теперь нужно уходить. Он кинул кость в кусты. Ты думаешь, что они придут за тобой, а я знаю, что за мной!» Трион кивнул, свет сверкнул на гриме его щек. «Если ты не можешь убивать, то умеешь ли ты лазать по деревьям?» Вен кивнул с недоуменным видом. «Заберись на дерево, возле которого я сижу». Он похлопал по стволу, чувствуя, как по нему течет поток энергии. «Собери как можно больше летучей лозы и бладдер вида. Нам нужно максимально облегчить волокушу». Кахан с трудом поднялся на ноги и сделал седло из рук, чтобы помочь Триону забраться на дерево. Он оказался легким, несмотря на деревянные доспехи, но Кахан был слабее, чем рассчитывал, и сразу почувствовал усталость. Кахан подумал, не попросить ли у дерева еще немного сил, но сегодня он уже это сделал. Лес не любил жадных. Кроме того, он ощущал желание своего капюшона в задней части шеи, словно кто-то положил туда руку и пытался подтолкнуть Кахана к силе. Он думал, что это чувство давно осталось позади. Сражение состоялось, и он одержал победу, однако он пробудил капюшоны, и теперь ему предстояло снова с ним сражаться. Ему показалось, что краем глаза он заметил серую фигуру, неподвижную, словно статуя, на краю поляны, но когда он повернулся, то увидел только ветку и тень. Вен поднимался все выше, со стонами и жалобами, а Кахан отошел от дерева, чтобы избежать искушения. «Там должно быть очень много летучей лозы!» — крикнул он в ветви. «Верно!» — послышался ответ. Затем он услышал ругательство. «Что такое?» «Я их отрываю, они улетают!» — крикнул Вен. «Ну, естественно, это же летучая лоза!» Интересно, где он провел всю свою жизнь, если ничего не знал о добыче летучей лозы, такой распространенной и полезной? «Отрывай длинные куски и оборачивай их вокруг тела!» «Сколько нам потребуется?» — крикнул тот. «Столько, чтобы ты мог спрыгнуть с дерева и спокойно опуститься на землю». «Но как узнать, что я нарвал достаточно?» — прокричал он. «Ты почувствуешь легкость в теле, словно обрел способность летать». Он представил, как Трион смотрит на него сквозь листву, серьезно и встревожно. Лицо ребенка моложе своих лет. «Нам потребуется два набора». «Ты слишком мал для своего возраста!» Вен довольно быстро собрал траву, хотя в первый раз набрал так много летучей лозы, что почти улетел. Так бы и случилось, но он запутался в ветках дерева. Когда он, наконец, спустился на землю, ахан распутал крупные листья в форме луковицы и сплел сеть. Затем он отправил Вена обратно, а сам принялся прикреплять сеть под волокушу. Хотя он и дразнил Вена из-за того, что тот не понимал, Летучая лоза летает. Он едва не совершил такую же ошибку, забыв привязать волокушу, когда она стала легче воздуха. Ему пришлось бросить на нее свой вес, чтобы она не улетела. К счастью, Трион этого не видел, и волокуша была надежно стреножена, когда вен спустился с новой добычей. «Вот видишь», — сказал Кахан, когда закончил плести вторую сеть. «Она сможет выдержать мой вес, и тебе станет легче ее тащить». Трион кивнул. «А в какую сторону мы пойдем?» — Вен указал на деревья. «Я старался идти по краю Харнвуда». Кахан посмотрел вверх, в сторону света. «Легко увидеть, где кустарник становится гуще, а деревья более старыми. Я боялся туда идти. Я слышал разные истории». «На восток». «Я думаю, нам нужно туда», — сказал Кахан, укладываясь на волокушу, и почувствовав облегчение, когда нагрузка на ноги стала не такой сильной. Он не стал говорить, что все это время они находились в Харвуде. Вен подошел к передней части волокуши и взялся за ручки. «Летучая лоза не потеряет своих свойств в течение дня», — сказал лесничий. «Я думаю, что нам придется немного углубиться в Харнвуд, ведь в нем будет труднее отыскать наш след». Пока он говорил, лес вокруг них успокоился. Стихли виск, вой и щебет, которые до тех пор не смолкали. Через мгновение он услышал гудение, сопровождающее появление солдат на его ферме. Над их головой кружил марант. И он почувствовал кое-что еще, то, что заставило лес успокоиться. Волна тьмы двигалась вместе со зверем. «Они пришли за мной», — сказал Вен. «Да», — ответил Кахан, хотя считал, что искали именно его. «Нам нужно двигаться». «Ты во мне нуждаешься?»